Я перевел взгляд на дверь, но если этот человек и был не один, то другие пока не обнаруживали своего присутствия. Я выпрямился и п е р е б е ж а л к полке с библиями, но и там никого не обнаружил. Не было никого и в соседней комнате с кабинками, где Джорд ж все еще продолжал лежать как труп, уронив голову на стол. Я не церемонясь поднял его со стула, перекинул через плечо. И притащив наверх в церковь, небрежно сбросил за кафедрой, где его не заметил бы никто, кому взбрело бы в голову заглянуть в церковь, хотя я не представлял себе, что кому-то могло взбрести в голову заглянуть в церковь в такое время. Открыв дверь, я выглянул наружу. Набережная была по-прежнему тиха и безлюдна. Три минуты спустя. Остановив своё такси неподалёку от церкви, я снова вошёл в неё и, перетащив Джорджа в машину, сбросил на заднее сиденье. Он тотчас же свалился на пол, а так как это положение было, видимо, наиболее надёжным с точки зрения моих целей, то я оставил его там и, убедившись, что вокруг нет ни души и никто не интересуется моими действиями, вернулся в церковь. В карманах трупа не было ничего, кроме... нескольких самодельных сигарет, что вполне согласовалось ы в с его состоянием, когда он пришел по мою душу со своим дробовиком. Он был до самой макушки начинен наркотиками. Я взял его оружие в левую руку, ухватил убитого за воротник куртки. Любой другой способ оставил бы кровавые пятна на моем костюме, единственном приличном костюме, который у меня остался. И потащил его через подвал вверх по лестнице, выключая по пути свет и закрывая за собой двери. Снова осторожная разведка у входа из церкви, снова пустынная тихая улица. Я перетащил труп к парапету и под эфемерным прикрытием моего такси опустил его в канал. также бесшумно, как несомненно опустил бы и он меня, если бы чуть п о п р о в о р н е е воспользовался своим т у о б о в и к о м Оружие отправилось вслед за ним. Я вернулся к машине и уже открыл дверцу, как вдруг в соседнем с церковью доме распахнулась дверь и появился человек, который не решительно глядевшись, направился прямо ко мне. Это был Верзила. Облаченный во что-то вроде широченной ночной рубашки, поверх которой он накинул одеяло, у него была весьма внушительная голова с великолепной г р и в о й седых волос, седые усы и румянец на щеках, а лицо его в этот момент выражало легкое удивление и дружелюбие. Чем могу помочь? У него был глубокий и звучный голос. к о т о р о м он отлично владел как человек, который привык к тому, что его слушает множество людей. Что-нибудь случилось? А что должно было случиться? Мне п о ч у д и л о с ь что в церкви какой-то шум. В церкви? Теперь была моя очередь выглядеть удивленным. Да, в моей церкви. Вот там. Он показал на нее, словно я не мог бы и сам отличить церковь от обычного дома. Я пастор Гудбади, доктор Тадеус Гудбади. Я подумал уж, не забрался ли туда кто-нибудь из посторонних. Только не я, ваш е преподобие. Я уже забыл, когда был в церкви последний раз. Он кивнул, как будто это его ничуть не удивило. Мы живем, увы, век без Божия. Странный час вы выбрали для прогулок, молодой человек. Так я же водитель такси, работаю в н о ч н у ю смен. Он посмотрел на меня скептическим взглядом и заглянул внутрь машины. О, Боже милостивый, там же труп! Никакой не труп, а пьяный матрос, которого я везу обратно на корабль. Он просто свалился с сиденья, вот я и остановился, чтобы во дворить его на место. Я подумал, добавил я е л е й н ы м тоном, что долг христианина просто требует от меня этого. Был бы этот руб, я бы не стал п а ч к а т ь с я Мои профессиональные чары, однако, не возымели на него никакого действия, тоном, которым он обращался, вероятно. К самым закоренелым грешникам своей паствы, он сказал: я настоятельно требую, чтобы выдали мне на него взглянуть. Он решительно надвинулся на меня, но я также решительно осадил его, и ему пришлось вернуться на исходную позицию. Прошу вас, не лишайте меня моих водительских прав. О, я так и знал, я так и знал. Дело настолько серьезно, что вас могут даже лишить водительских прав. Ну да, если я сброшу вас в канал, я естественно потеряю свои права. Я сделал вид, что задумался. Конечно, если вам удастся выбраться оттуда, что? В канал? Меня, служители Господа Бога? Вы угрожаете мне насилием, сэр. Да. Доктор Гудбади быстро отступил. Я лишу вас прав, сэр. Я доложу. Ночь приближалась к концу, а я хотел хоть немного поспать, прежде чем наступит утро, поэтому я быстро сел в машину и нажал на газ. Доктор Гудбади остался на дороге. Потрясая мне вслед кулаком, что едва ли свидетельствовало о его братской любви, и кажется облегчает душу в каких-то страстных излияниях, но я их уже не слышал. Интересно, обратится ли он с ж а л о б о й в полицию? Немного пораздумав, я решил, что это мало вероятно. Я уже начал выбиваться из сил, таскает Джорджа. По лестницам, правда, он весел ничтожно мало, но то ли потому, что я не спал, то ли потому, что не обедал, но только я почувствовал, что начинаю сдавать. Более того, мне уже остыртили эти наркоманы. Как я и ожидал, дверь в крошечную квартиру Астрид л я н а оказалась не запертой. Видимо, Джордж должен был вернуться домой последним. Я включил свет и, п р о й д я мимо спящей девушки, не церемонясь сбросил Джорджа на его кровать. Шум и свет разбудили Астрид. н ну, во всяком случае, когда я вернулся в ее комнату, она уже сидела на постели и терла глаза, все еще затуманенные сном. Когда я легла, он уже спал, сказала она, словно хотела оправдаться передо мной. Должно быть позднее он поднялся и снова ушел, поскольку я отреагировал молчанием на этот образец логических суждений, она с отчаянием продолжала: я не слышала, как он ушел, не слышала. А где вы его нашли? Ни за что не угадаете. В гараже он возился у шарманки, пытаясь снять крышку, да только у него ничего не вышло.